Глава третья. Лежу неподвижно, как статуя, наблюдая за перепалкой Влада и Элеоноры Валерьевны, не в силах смириться, что на меня опять пытались напасть. Я будто попала в боевик с закрученным сюжетом. Кошмар, никогда бы не подумала, что со мной может случиться нечто подобное. Свободный. Охрану усилить, свяжитесь с Орловым, прикажите всё тщательно подготовить. Впрочем, я сам ему скоро позвоню. Влад возвращается в палату, приближаясь ко мне. Его глаза горят ещё пуще, а выражение лица пугает. Весь его мощный вид навеивает страх, заставляя ёжиться и забиться куда-нибудь в укромный угол. Мужчина наклоняется, что-то поднимает с пола. Я прихожу в ужас, когда вижу в его руке тот самый шприц. Как думаешь, кто желает тебе смерти? Хмыкаю, пытаясь натянуть повыше одеяло, но тело парализует чрезмерная слабость. «Любое действие сейчас кажется мне каким-то подвигом. Назови всех, даже если сомневаешься». Требует он, пристально глядя на иглу шприца, я разжимая флакон пальцами. Начинаю произносить имена подозреваемых, радуюсь, что хотя бы память не потеряла. Я помню практически всё, осознавая, что мне здорово повезло. А врачи говорят это чудо, что я осталась жива, хотя состояние было критическим. А сейчас понимаю, что меня хотели снова убить». Неужели та молодая медсестра скрытный убийца? Трижды кто-то трижды пытается отправить меня на тот свет. Я думала, это Влад. Он узнал, что я вернулась. Он же предупреждал через своих подельников, если сунусь в город, пощады не будет. Но если бы это был он, не стал бы останавливать мерзавку, не стал бы держать меня здесь, требуя от врачей моего немедленного выздоровления. «Если я скажу, что меня намеревается убить твой отец, что ты сделаешь?» Лицо Влада мрачнеет. Ответ услышать не удается. В палату входит Элеонора Валерьевна, держа в руке небольшой листок. Владимир Николаевич, результаты готовы. Ее речь сбивается от волнения. В крови найден антиаритмический препарат. Он и вызвал остановку сердца, как я и думала. «Мол, ведь это дрожащими губами, будто вот-вот упадет в обморок». Власов стоит ко мне спиной, я не вижу его лицо, зато вижу размашистую спину и сильные предплечья, что почти до треска натянули пиджак от напряжения. Он на грани ярости. Можете проверить, что было здесь, осторожно передаёт ей шприц. Да, конечно. Взяв его, Пуль и выскакивает в коридор. Следом загла врачом в палату заглядывает мужчина в тёмном костюме с передатчиком в ухе в виде пружинки. Влад переключается на него. Ну что, поймали? Поймать-то поймали вот только что. Гневно рыкает, хватая безопасника за лацкан пиджака. Мертва. Как это? Разве я отдал приказ стрелять? Она пыталась убежать через чёрный ход, выскочила на лестницу, по ней вниз, потом на дорогу. Мы окружили здание, она бросилась через дорогу и под автобус. Проклятье, она была нашей единственной зацепкой. Сожалею, Владимир Николаевич. Пошёл вон. Охранник со всех ног метнулся прочь. Влад выругался едва слышно и обернулся, посмотрел на меня, молча вышел следом за ним. Я пыталась расслабиться, отключить поток мыслей хотя бы на пару минут, но ничего не получалось. Сердцем чувствовала, что это был отец Влада. Он узнал, что я вернулась с ребёнком от его сына, которого тайно скрывала, решила избавиться, чтобы не навлечь гнев Авдеева. Влад скоро женится, но если выяснится, что у него есть дочь от служанки, это изрядный спорт и репутацию нового будущего президента. А если Влад и правда привяжется к дочке, будет всё свободное время ей отдавать, а не будущей жене. Вдруг кто-то запечатлит на камеру его с Верой, и эти снимки улетят в интернет, вызвав бурю сплетен. Если Власов старший найдёт Веру, он не допустит прежней ошибки, не станет вновь скидывать её в деддом. Рука мирзавца точно не дрогнет, даже если перед ним ребёнок. Он бездушная тварь. Я беззвучно всхлипываю, вспоминая о Верочке. Боже, как ты там, моя малышка? Если бы ты только знала, как сильно я хочу к тебе. В палату заглядывает Элеонора Валерьевна, пытаясь выдавить улыбку. Ну, как вы себя чувствуете? Более-менее. Подходит ко мне, приступая к осмотру, затем проверяет оборудование. Что ж, всё в порядке, я даже удивлена. Вы быстро идёте на поправку, у вас крепкий организм, выносливый. Я выросла в детском доме. Не знаю, зачем я ей это говорю. Сама вырвалась. А иду на поправку удивительно быстро только из-за Веры. Доченька для меня самая сильная мотивация, чтобы в кратчайшие сроки встать на ноги. А жалобы ко мне есть? Хочу домой. Она усмехается, уперев руки в бока. Она усмехается. «Тебе тут минимум две недели придется лежать, по факту». «Разве он не отдал приказ готовить меня к выписке?» В дверь стучат. Я вижу медсестру, которая спешит к своей начальнице, протягивая той небольшой листок. «Элеонора Валерьевна, мы выяснили, что это был за препарат. Вдумчиво читает заключение и сама становится такой же белой, как бумага, на которой его напечатали». «И...» Мы все дружно вздрагиваем от низкого голоса, в палате неожиданно появляется Владимир Власов. Вы были правы. Чудо, что вы вовремя заподозрили неладное и вышибли шприц из руки негодяйки. Это был не шприц, а оружие убийства, с дрожью в голосе добавляет медсестра. Ей дважды пытались ввести антиаритмический препарат, но в первом случае, видимо, дозу не додали. Наша команда врачей вовремя пришла на помощь. У вас 5 минут. Холодно предупреждает. Мы немедленно уезжаем. Влад делает несколько звонков, стоя напротив окна, пока медперсонал за его спиной мечется как угорелый. Закончив разговор, прячет телефон в карман и уверенно идёт ко мне. Я сжимаюсь, словно пружина, когда огромная тень нависает над моей кроватью, а затем меня насквозь прожигают янтарные бездны. Всё готово, обращается к Ефремовой, та зажато кивает. Отбрасывает в сторону одеяло, наклоняется и поднимает меня на руки, прижимая к груди. Сердце пропускает удар от ощущения жара крепкого тела и терпкого аромата одеколона, возвращая в горькое прошлое. В момент, когда он меня поднял, я случайно коснулась губами его шеи. Нес живота томно нажался, я тут же отстранилась, будто меня ударило током. Куда ты меня несёшь? Влад двигается к двери, крепче прижимая меня к себе. От волнения я сжимаюсь в комок, вцепившись пальцами в ткань пиджака. Чувствую себя совсем крошечной по сравнению с его внушительными габаритами. Наверно, по весу я для него как котёнок. Осторожней, мечется следом Элеонора Валерьевна, пытаясь контролировать каждый наш шаг. Представляю, в каком она сейчас пребывает негодовании, но вынуждена вести себя молчаливо. У неё нет выбора. Ты же хочешь увидеть дочку? «Сильнее сжимаю пальцами его пиджак, мои глаза загорелись надеждой. Отвезу тебя в загородный дом, там безопасно». «Вера там? Она сейчас находится там? С кем?» Наклоняется к моему лицу слишком близко. Кончик его носа практически касается моей щеки, а дыхание обжигает кожу. «Ты должна выдержать все, Полина». Вдруг ловит за подбородок, сдавливая его пальцами, заставляя задержать дыхание и покрыться мурашками. «Я спас тебя». Значит, ты теперь принадлежишь мне. Оказавшись в коридоре, нас окружает толпа мужчин в тёмных костюмах. Все они ведут себя настороженно, оглядываются по сторонам, общаются через специальную гарнитуру, держатся наготове, чтобы в случае чего извлечь из запаху пистолет. Владимир Николаевич, нужно положить её на катальку, предлагает Элеонора Валерьевна на ходу набрасывая поверх белого халата куртку. Нет времени, мы уйдём через запасной вход вниз по лестнице. Всем глядеть в оба. На данный момент я ощущаю себя комфортно, стойко выдерживаю переезд. Всё благодаря надежде, что очень скоро я увижу дочь. Только эти мощные мысли придают мне сил, блокируя боль и страх. Пару минут мы оказываемся на небольшой парковке со служебными автомобилями. В одном из таких дверей-распашку меня вносят туда и осторожно укладывают на кушетку. Влад садится рядом, и Леонора Валерьевна вперёд, с нами в машине находятся ещё три охранника. Наконец, мы трогаемся с места. Небо затянуло тёмными тучами, в воздухе ощущается морозная прохлада, мелкие снежинки, похожие на пыль, плавно парят в воздухе, покрывая землю. Из вещей у меня с собой ничего нет, только больничная сорочка, поверх которой на меня набросили флисовое одеяло. Куда делись мои вещи, пока не спрашивала. В день аварии на мне было пальто и сумка, ничего ценного. Думаю, Влад или его люди уже успели покопаться в моём телефоне, поэтому я еду с пустыми руками. Проводим в дороге минут 7. Все молчат. Пока Влад не рушит тишину звонком. Он набирает чей-то номер на дорогом фирменном смартфоне, произнеся в динамик: "Жень, готов? Действуем, как договаривались. Мы будем на месте через 3 минуты". Я ёжусь, словно мне холодно, Но в машине работает печка. Возможно, у меня поднялась температура, или это нервная, поскольку я прошла через ад, едва не расставший с жизнью. Если бы не он. Почему он меня спас? Правда, ради ребёнка? И только. Неужели ни одна струна его чёрства и души не дрогнула, вспомнив то, что было между нами в прошлом? Те самые нежные и тёплые моменты. Он не мог постоянно играть, изображая, что любит меня. Невозможно играть так искренне. Влад. Влад. Далеко в подсознании невольно звучат голоса. И что дальше? Поцелуешь меня? Молчи, раздаётся хриплый рык. Зря ты сюда пришла. Бронится на меня, на в горящем янтаре я вижу безумную жажду наброситься на мои губы и остервенело в них впиться. Зачем сдерживаешься, если я тоже хочу? Я так сильно его хочу. Или трусишь? Чего? Я трушу? залицы сильней, как вдруг стискивает мою талию, прижимаясь пахом к бёдрам. Мы вдвоём в тесной кабинке душевой, мокрые и лишённые рассудка. Тянусь к нему и касаюсь влажными губами небритых щеки. Да, трусишь, потому что влюбишься в меня и жить без меня не сможешь. Хочется в это верить, что он был не совсем козлом и у него была очень серьёзная причина так грубо со мной порвать. А с другой стороны, зачем верить? Если нельзя изменить ни прошлое, ни будущее, нам не суждено быть вместе. Мы из разных миров. Какой же я была дурой, когда думала, что мы исключение. После его лживых слов Власов замечает, что меня колотит. Неужели поэтому он снимает с себя пиджак и заворачивает меня в него? Дурацкое сердце опять трепыхается в груди подобно раненной птице. Почему моё тело так странно реагирует на любое его прикосновение, даже на взгляд? Я думала, будет наоборот, только не навести отвращение. Влад слабо простонала. Владимир внезапно резко поправляет: "Для тебя теперь Владимир или Владимир Николаевич?"